Глава 26 Не знаю уж, как эта самая загадочная Марта сумела рассчитать еще одно место, где наши миры не просто соприкасаются, а чуть-чуть пересекаются. Так, кажется, я залезаю глубоко в теорию порталов. Не зря все эти дни читала на ночь именно эту монографию. Попробую сформулировать коротко и даже еще короче. Когда-то, когда идея множественности миров только развивалась, Некто с живым воображением описал их как страницы книги. В том месте, где листы связывал общий корешок, были переходы. Следующий теоретик пошел дальше. Он предложил в качестве зримого образа гроздь слипшихся шаров. Потом выяснилось, что шары проникают один в другой. Потом, что они не трехмерны, а многомерны. В общем, на данный момент топологическое представление о взаимопроникновении миров описывается столь сложными математическими формулами, что я их не понимаю совсем. Зато я вычитала, и это было сказано в моей монографии перед сном простыми человеческими словами, установлено, что пересечения могут быть разными. Одни пропускают человека или нескольких, и тогда образуются порталы. Другие же столь невелики, что через них возможно лишь протекание воздуха, воды или энергии. Вот такой микропортал и рассчитала Марта Винзерис. Такой микропортал мне нужно найти и закрыть. Если математика не врала, то искомая точка находилась в Можайском районе Подмосковья. Я прикинула по карте, 160 километров отсюда, из моего дома до места. Два с половиной часа, ну, три, не больше. Вот завтра с утра и поеду. Единственный затык, не хочется ехать одной. Неуютно как-то. И кого использовать в качестве сопровождающего? Магов у меня тут под рукой нету. Придется пользоваться наличными ресурсами. В задумчивости я перелистала записную книжку. Сотрудники, коллеги и подчиненные. Список длинный, очень длинный. Если искать врача, то любую специальность найдешь, но насчет прикрыть спину к ним не обратишься. Друзья и подруги. Увы, этот перечень прискорбно короток. Иных уж нет, а те далече. Ближайшая когда-то подруга Инка перебралась в Новую Зеландию. Майя – в Израиль. Саня и Сергей – в Штаты. Кое-кто остался и в Москве. Но тащить эту публику с собой в неизвестность я не рискну. Это уже не близкие люди. Отрастили, кто живот, кто лысину, кто счет в банке. Раз в году кидают лайк какому-нибудь посту в фейсбуке, да на день рождения присылают букет. Виртуальный. Бывшие мужья и какие-никакие родственники. Бывшие мужья. <Glen> числом три штуки. Почему бы нет? В конце концов, когда требуются медицинские услуги, они звонят мне в любое время дня и ночи. Так, кого же осчастливить? Кирилла, Алексея или Антона? Телефон просто сам прыгает мне в руку, и лишь мгновение спустя я понимаю, так и было. Я призвала предмет, лежащий на столе в трех метрах от меня. Магически призвала. На автомате, просто отключившись от действительности. А дальше что будет? Во время операции инструменты будут левитировать мне в руки? Вот интересно станет жить, когда я вернусь. Долгие гудки пятый, шестой, седьмой. Наконец, недовольный мужской голос откликнулся. «Алло, слушаю вас!» «Антон, добрый вечер!» Бывший муж долго молчал, потом откашлялся и переспросил. «Катя, ты?» «А что, номер не определился?» «Нет». «Что-то случилось?» «Ничего не случилось», успокоила я его. «Все просто отлично. Мне нужна твоя помощь. Мужская». «Хорошо, не вопрос. Когда?» «Ах ты, зайка моя! Завтра с утра. Мне нужно найти одно место в Подмосковье по имеющимся координатам и посмотреть, что там сейчас делается». «Хм, даже не стану спрашивать, что ты будешь искать». Антон задумался так глубоко, что я, кажется, услышала скрип колесиков в мозгу. «Вообще-то у меня на завтрашнее утро кое-что намечено». «Если нет, значит нет». Я уже готова была отключиться, но вдруг услышала. «Во сколько и где?» «Я за тобой заеду в восемь утра. И вот что. Не знаю, что там творится, в этой точке пространства, но, сам понимаешь, в середине марта в Подмосковье грязь везде». «Понял», — Антон хмыкнул. «Ты умеешь нашептать самое соблазнительное. Пойду искать резиновые сапоги и старые джинсы». Кукушка в кухонных часах сообщила, что уже семь вечера. — Вот черт, чуть не забыла. Надо позвонить в пироговку и узнать, как там Лидочка. — Сан Саныч. — А, Катерина Михайловна. Голос у заведующего травмы был усталый, но не злой. — В порядке твоя протеже. Даже сотрясения нет. Полежит пару дней, проколем от давления и обследуем, раз уж попалась. И домой. — Спасибо, дорогой. Я завтра во второй половине дня подъеду посмотреть на нее. Ты будешь? Поговорить хочу. — Буду, конечно. Слово «конечно» не являлось преувеличением. Мой сокурсник на работе иной раз и ночевал, безо всякого дежурства. Но такое отделение его считалось лучшим в Москве. Не по официальным показателям, которым все мы знаем цену, а среди своих, по гамбургскому счету. Что же, осталось отыскать все то, что я завтра надену, и лечь спать пораньше. Чтобы быть у Антона на песчаной восемь, из дому надо выехать в половине седьмого.